Глава 10. Я сказал раньше, что серый кардинал Хинкеля Гитлера в Чаплинском Великом Диктаторе, скорее всего, Гейдрих. Нет, это не так. И дело не в том, что я не сообразил тогда. В сороковом году Гейдрих был теневой фигурой. Его мало кто знал, а уж тем более в Америке. Чаплин вполне мог бы догадаться о существовании такого человека и попасть в яблочко. Главное тут в другом. Конечно, приспешник диктатора в кино, змея, умом и ловкостью которой подчеркивается смехотворность персонажа, пародирующего толстяка Геринга, но и сам он не обходится без шутовства, и самому ему присущая мягкотелость и бесхарактерность, каких было не найти в будущем пражском мяснике. Да, кстати, о кинематографических воплощениях Гейдриха. Я только что посмотрел по телевизору старую картину Дугласа Серка Безумец Гитлера. Примечание. Дуглас Сирк, англизированный вариант Серк 1897-1987, немецкий и американский кинорежиссер датского происхождения, крупнейший мастер голливудской мелодрамы, считающийся отцом мыльной оперы. Безумец Гитлера ⁇ первый американский фильм режиссера. Конец примечания. Это опять-таки американский пропагандистский фильм, снятый всего за неделю и показанный в 43-м совсем незадолго до картины Ланга «Палачи тоже умирают». Сюжет, как и у Ланга, выдуман от начала до конца, и центром чешского сопротивления в безумце Гитлера стала деревня Лидицы, деревня Мученица, деревня Жертва, разделившая судьбу Орадура. Примечание. Урадур, коммуна во Франции, целиком уничтоженная фашистами в период оккупации Франции. Конец примечаний. Главное, вокруг чего вертится сюжет, отношение местных жителей к прибывшему из Лондона парашютисту. Захотят ли сельчане ему помочь или останутся в сторонке, а может быть даже и предадут. А проблема с этим фильмом в том, что организация покушения выглядит в нем как местная инициатива, Основная на цепи совпадений и случайностей. Гейдрих случайно проезжает через Лидица, где в это время скрывается случайно попавший в Лидица парашютист, случайно становится известно, в котором часу машина-протектор окажется в деревне и так далее. Иными словами, интрига тут закручена куда слабее, чем в фильме «Ланга и Брехта», сюжет которого благодаря драматургической своей мощи разворачивается в настоящую национальную эпопею. Зато роль Гейдриха Усерка исполняет великолепный актер. Для начала он попросту похож внешне на гитлеровского безумца, но, кроме того, артисту удалось воссоздать жестокость своего персонажа, не слишком преувеличивая его мании и причуды, Тогда как Ланг легко шел на подобные преувеличения, мотивируя эти преувеличения существующей якобы необходимостью подчеркнуть врождение души этого человека. Гейдрих, между тем, был безусловно злобной и безжалостной свиньей, но никак не Ричардом III. Актера, о котором идет речь, звали Джон Карадайн. Он отец Дэвида Карадайна, исполнителя роли Билла у Тарантино. Примечание. Джон Карадайн, 1906-1988, американский актер, сыгравший в основном эпизодические роли и роли второго плана в 340 фильмах, многие из которых стали классикой Голливуда. Дэвид Карадайн, 1936-2009, американский актер, мастер боевых искусств. Имеется в виду фильм Квентина Тарантино «Убить Билла». США, 2003-2004 год. Конец примечания. Лучше всего получилась сцена агонии. Умирающий, прикованный к постели, истерзный лихорадкой Гейдрих произносит, обращаясь к Гиммлеру, весьма циничную речь, в которой, конечно, можно при желании расслышать шекспировские интонации, но которые, как мне кажется, при этом вполне правдоподобна. Не будучи ни трусом, ни героем, пражский палач умирает без раскаяния, но и без фанатизма, сожалею только об одном – он расстается с жизнью, к которой привязан, с собственной жизнью. Я сказал – правдоподобно.